Глава четвертая, в которой из Санкт-Петербурга приходит депеша. Только лишь в ночь на 31 августа из Санкт-Петербурга прибыла долгожданная депеша от Нарышки. Майков уже улегся спать, но был разбужен курьером. В депеше было предписание от Нарышкина ему, Майкову, Вместе с казной, учениками театральной школы и теми артистами, кои не хотят оставаться в Москве, а также со всем прочим театральным имуществом следовать место, которое главнокомандующий граф Ростопчин найдет безопасным. Чуть свет Майкл побежал к Ростопчину. Только через московского главнокомандующего в эти дни можно было достать лошадей и выехать из Москвы. По его подсчетам, при том самым скромным Ему необходимо было не менее 150 подвод для самого ценного театрального имущества и тех актеров, которые изъявили желание ехать, и надо думать, не с пустыми руками. Прихожая и приемная главнокомандующего была битком набита чиновниками, военными курьерами, адъютантами, всеми теми, Кто явился за приказанием, прибыл с донесением, пришел по собственным делам или кого потребовал к себе сам растопчин. Из его кабинета то выходили, то вновь туда входили люди. Почти у всех были напряженные, озабоченные лица. В приемную доносился гневный, подчас крикливый голос, растопчин кого-то распекая, выкрикивал: Я ничего им не спущу! Пусть не думают скрывать свои плутни! Выведу всех на чистую воду! Выведу, выведу! Майков вспомнил хвастливую фразу, которую Растопчин любил повторять о самом себе сердцем прям, умом упрям, на теле молодец. Сейчас подумал: и правда молодец, ишка ругает. Из кабинета пулей выскочил смотритель воспитательного дома. Был бледен. В ответ на вопрошающие взгляды окружающих лишь махнул рукой, дескать, хуже и быть не может. Вынимая и снова прячет депешу, полученную от Нарышкина, Майков размышлял. Прошу сперва 150 подвод, а там видно путь. Может, даст и больше, ведь на ста пятисти нипочем не уместится. Шутка ли? Весь театр. ага и зачем медлили? Ведь при пустом зале шли спектакли себе в убыток. «Неразумно сия, весьма неразумно». Неожиданно к нему подошел адъютант-главнокомандующий, хорошо знакомый Майкову. Он был одним из самых ярых театралов и всегда абонировал в третьем ряду кресла. Сказал с полуулыбкой, однако же строго. И сиятельство ждет. Только покорнейше, прошу покороче, Аполлон Александрович. Самый видите, сколько народа дожидается. Уж давно из богадельни смотритель, от пожарной команды». А вас доложил в первую очередь. Майков на цыпочках вошел в огромный кабинет. Растопчин, сидя за столом, что-то торопливо писал на листе бумаги. Был он хмур, брови насуплены, его огромный лоб, переходящий в лысину, от колеблющегося пламени еще не потушенных свечей, отсвечивал желтизной. Желты были и щеки, обрамленные узенькими темными бакенбардами. За его спиной, почтительно склонив голову, стоял еще один адъютант. Стоял, видимо, в ожидании той бумаги, которую дописывал главнокомандующий. Майков застыл у двери, не решаясь приблизиться к столу. Окончив писать, Ростовчин хотел было передать бумагу адъютанту, стоящему за его креслом, но поднял глаза и увидел Майкова, узнал его, короговоркой произнес. «Да-да, тоже нынче в ночь получил депешу от Александра Львовича. Так...» Куда вам лучше всего, батенька? Не во Владимир ли? И, не дождавшись ответа, вдруг вскочил с кресел и проговорил. Решил ободрить москвичей. Вот послушай новое воззвание. Каково? И он прочитал вслух последнюю из своих афиши, появившуюся 31 августа за день до сдачи Москвы неприятелю. Я завтра рано еду к светлейшему князю, чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеем. Танем и мы из них дух искоренять, и этих гостей черту отправлять. Я приеду назад к обеду и примемся за дело. Сделаем, доделаем и злодеев отделаем. Последняя фраза, очевидно, ему самому была по вкусу, и он прочел ее дважды, посматривая на Майкова и словно требуя его одобрение, и Майков одобрительно засмеялся. Подумал, слава богу, попал в хорошую минуту, может, даст лошадей и сверхпросимых. Слух он сказал, что во Владимир это хорошо, да вот нужны подводы. «Подводы?» — с удивлением переспросил Растопчин «Хотя бы 150 пятьдесят подвод, а ежели вашему сиятельству будет возможно, хорошо бы удивление на лице растопчина сменилось гневом». «Шутишь, братец? Да откуда же их взять?» И, окончательно распарясь, закричал. А почему прежде не вывозил своих актеров? С коих пор, по моему приказу, все заставы были открыты. Выезжай куда угодно. Почему медлил, спрашиваю? Почему такая беспечность в делах? А?» Майков мог бы сказать, что не его в том вина, что не он медлил, а начальство не бежило. Что сам главнокомандующий для поддержания бодрого духа у москвичей требовал каждодневных спектаклей. Что актеры подчас играли при пустом зале, что... Да мало ли что можно было сказать свое оправдание, но он молчал, понимал. Каждое его слово только ухудшит дело, как бы и вовсе не уси без подвод. В конце концов Растопчин приказал выделить для театра 19 подвод. «Только девятнадцать? И ни одной более!» — отрезал Растопчин. Когда Майков вышел из кабинета главнокомбандующего, в ответ на вопрошающие взгляды, находившиеся в приемной, Он также, как давиче смотритель воспитательного, лишь безнадежно махнул рукой, мол, хуже быть не может и не до разговоров. Оно и правда. На разговоры лишних минут не оставалось. Надо было поскорее, где угодно и как угодно доставать лошадей и выезжать из Москвы, приказав укладывать на подводы самое ценное из театрального гардероба. Майков распорядился нанимать лошадей и мщиков за любые деньги. Подсчитал, что из своих собственных лошадей сколько-то можно выделить для нуж театра. А Саню все-таки Степан Акимович уломал вместе с актерами выехать из Москвы. Вернее, не сам уломал. Вся трупа урезонивала упрямую девчонку. Куда же оставаться? Ведь не сегодня-завтра под Москвой будут пушки стрелять. Сражение начнется. Теперь. Издалека бухает, да и то страшно, дух захватывает. А ежели рядом начнется, каково будет? А более других старалась Сандунова. Строго сказала, ежели Санька будет долго упрямиться, она ее по щекам отхлещет, да еще по одному месту. Вот так-то. И Саня сдалась. Хмурая сквозь зубы процедила. «Поеду». И более ни слова. А Степан Акимыч тут вдруг воспрянул духом. Как узнали, что он останется при театре, все к нему. Степан Акимыч, от гардеробные ключи. Акимыч, будь благодетелем. Кое Чего принесу из дома, спрячь. У тебя-то не разворуют. И с тем, и с этим, и с одним, и с другим. Всем стал нужен. Даже самоуправляющий сам Майков, сам Аполлон Александрович зазвал его в свой кабинет и самолично стал давать распоряжение. И чтобы все театральные двери были замкнуты, крепко на обкрепка и чтобы все уборные тоже не стояли открытыми и чтобы занавес берег ибо художником скотти занавес разрисован и чтобы смотрел бы за обивкой кресел до да в ложах бинуара а главное, Чтоб никого в театр не пускал, Ни единая душа, у порога не переступила. Понятно, Степан Акимыч кланялся, Говорил, чтобы ехали в полном спокойствии, Беречь он будет театр И все имущество, как зеницу ока. Напоследок Аполлон Александрович Похлопал старика по плечу И обещал по возвращении Похлопотать ему пенсию и какую-нибудь награду. Вынул из кошелька золотой империал, протянул. — Вот тебе. Ешь, пей, да не жалей. с Сроду Степан Акимович таких денег в руках не держал. Да разве в деньгах дело? К себе в коморку вернулся окрыленный, хотя еле волочил ноги от предотъездной кутерьмы, какая творилась в эти последние часы в театре. — Не в том дело, Санечка, что пенсион... Али какая награда? Главное, что сгодился. Хоть не могу по старости лет грудью стать на защиту Отечества и матушки Москвы, а все ж пригоден, пригоден же, а? Шутка ли? На этих вот, на моих руках все оставлено. Весь театр огромный и все театральное имущество. Честь-то какая! Потом оба решили, что нужно и Анюту уговорить вместе с актерами ехать из Москвы. А уж ежели не захочет без своей барыни, пусть и барыня едет во Владимир. Ведь мадмуазель Луиза Амюзель не кто-нибудь, а тоже актриса Арбатского театра. Санька повеселела. Все-таки вместе с Анюточкой чем одной. Накинула на голову платок и полетела в скатерный переулок. Там теперь Анюточкина барыня нанимала небольшой флегелек у вдовой чиновницы, и сомнений у Саньки не было, что уломает Анюту ехать вместе во Владимир. А лучше бы не видели ее глаза, то, что увидели, и лучше бы не слышали ее уши, то, что услышали.